все меняется». «Вы два тваревых сумасшедших», — грозно сообщил первым делом магистр. «Но вместе вы совершенно неубиваемы, вынуждены это признать». Мы сидели у него в кабинете, оба в креслах, потому что мой меч подсуетился и вернул то, что прописалось в моей комнате. Мортимер Свифт вроде бы и ругался, а вроде хвалил. Я не могла понять до конца, Ругал за то, что я прыгнула в дыру и за то, что Эрик последовал за мной. Впрочем, хвалил за то же самое. Мы долго и подробно рассказывали о своем нахождении там. Не только о происходящем, но и о своих ощущениях, впечатлениях. Благодаря нам удалось сильно продвинуться в деле изучения мертвых городов. По всем заставам были отправлены вестники. Готовились группы зачистки на ночные вылазки с перспективой поиска новых дыр. На днях состоится экстренный совет магистров, на котором разработают новую схему службы истребителей. Вероятно, когда все дыры будут найдены, дневные зачистки частично заменят стражей. И это звучало логично. Гораздо проще ждать появления твари у входа, чем ловить их по всему городу. Правда, это не решало проблемы нелюдей. Но и проблема это была только в нашем мертвом городе. В других ничего подобного замечено не было. Во всяком случае, пока. У нашей дыры уже и сейчас выставили круглосуточную стражу из трех единиц, и никаких пугающих происшествий больше не происходило. Просто твари, просто зачистки. Понятно было, что нам с Эриком вход в мертвый город закрыт. Пока оружие не отзовется, об этом даже мечтать было нечего. А оно пока молчало, хотя моя наполненность с каждым днем становилась все ближе к норме. Мы обсуждали произошедшее долго. Я вдруг поняла, что Эрика что-то сильно тревожит. И магистр тоже, он даже задал ему вопрос в лоб. Но меч отболтался беспокойством за мое призванное оружие. «Ну ладно, Эрик, подождем, когда окажемся наедине». Только мы вышли из магистерской и свернули в проулок к жилым корпусам, я толкнула мужчину к стенке, приперев и натурально, и фигурально. Его глаза потемнели, и пока он не напридумывал всяких глупостей, я пошла в атаку. «Эрик, что происходит?» «Кира». Почти выдохнул он. «Ты только не нервничай. Ты в курсе, что когда говорят именно так, нервничать, начинаешь сильнее прежнего? Ладно, слушай, я все не могу отделаться от мысли о мышке». «Мышка? А что с ним?» Я была удивлена. «Почему вдруг мальчишка?» Он быстро выдал все, почти не прерываясь на вдохе. «Может ли быть совпадением то, что и тот нелюдь взял в руки истребительское оружие, и мышка тоже? Может ли это означать, что мышка, он тоже оттуда?» «Мои брови поползли вверх!» «Мышка, человек! Эрик, ты что?» «Ты не представляешь, как бы мне хотелось верить в это, но...» «Он держал в руках оружие, которое никто не может взять из людей, и мышка сирота!» «Никто не знает его родителей и не знал, насколько я знаю!» «Ох, мертвые боги, нет, нет!» Я начала лихорадочно думать. «Подожди, но ведь у мышки нет клыков, как у нелюдей, и силы такой тоже нет». «Да, но у той девчонки из мертвого города тоже обычные зубы. Может, у них это с возрастом начинается?» Я зажмурилась, что было силы, отказываясь в это верить. Заглянула внутрь себя. Никаких предчувствий, только протест. «Нет, это не может быть правдой!» «Кир!» «Ты не переживай», – почти шептал Эрик. «Во-первых, это может быть совпадением. Во-вторых, я не думаю, что даже если парнишка оттуда, он такой же, как они. Нет у него склонности к жестокости и всяким шуточкам в стиле мертвых богов. Я не дам его в обиду. Я поэтому и не рассказал магистру. Хотя, знаешь, он сам может догадаться. Не дурак же». Но обсуждать не хотелось, сперва неплохо бы самим во всем разобраться, но нужен план. Мы должны быть осторожны, и при этом мы не имеем права исключать любые варианты, даже те, что кажутся невероятными. Нам нужно его как-то проверить». Мы замолчали, переваривая тяжелые мысли, и тут тишину прорезал грубый голос. «А вы в курсе, что отношения внутри единицы запрещены?» «Брон, ну, конечно, Брон. Сердитый, мрачный, и было из-за чего, в общем-то. Только сейчас мы осознали, как близко друг к другу стоим. Да, нас объединяет тайна, но со стороны это наверняка выглядит почти как объятие. Я отпрянул от Эрика, напрягаясь, а тот, наоборот, как-то расслабился. «Брон, последи-ка за словами», — лениво проговорил мой меч. И в этой неторопливой интонации только глупец не услышал бы угрозу. Не помню, чтобы Эрик раньше нарывался на конфликт. Впрочем, вероятно, после всего произошедшего он во всем видит угрозу. «Не нарывайся, Луц!» «Так, хватит, Брон!» – не выдержала я. «Ну не беси, вообще сейчас не до твоих подозрений. Если тебе что-то кажется, сходи к Липику и проверь зрение, и только потом начинай к людям приставать со своими глупостями». «Кир, ладно, ну не кипятись!» Он пошел на попятную. «Так же, как Эрик бережет мое спокойствие...» «Я же к тебе шел, хотел узнать, как ты». «Лучше всех, уже почти не истребитель, а так, хоть к живым богам». Злость, ярость, сомнения, паника, все поднялось из глубины души и плескалось на поверхности. Эрик попытался взять меня за руку, но я не позволила, вырвала кисть из его ладони, отвернулась и злым шагом направилась к себе. Хотелось реветь, но как истребитель я должна была донести истерику до комнаты». Кира пытался последовать за мной брону, его удержал Эрик. «Не надо!» Я ни разу не ревела после возвращения из дыры. Но сейчас меня накрыло сильно. Я вылов подушку, вымочив всю ее слезами, оплакивала себя, свое оружие, выливая страх за мышку, перетряхивала глупые надежды после ночи со своим мечом. Все в кучу, все из кучи. Вывернула и позволила себе пострадать. Приходил Эрик, хотел помочь, потом Брон извинялся. Седрик просто проведать Заура, чтобы поговорить, не открыла никому. Потом снова пришел Эрик и сказал, что выломает дверь. Открыла, осознавая, как плохо и даже прискорбно выгляжу. И даже наслаждаясь этим, почти мечтаю увидеть в его глазах жалость в с презрением. Я готовилась к тому, что он совсем спишет меня со счетов и начнет утешать, как глупую девчонку. Но он не выразил сожаления, он спросил, полегчало, спокойно, ровно. Я кивнула, чувствуя, как все успокаивается внутри. «Я истребитель, пока еще есть надежда, я в строю, а значит, и вести себя надо соответственно». Я думала, ты станешь меня жалеть. Он вздохнул. «Кира, я бы очень хотел тебя обнять и пожалеть, но боюсь запустить второй круг самоуничижения. То, через что ты сейчас проходишь, очень тяжело». Мужик бы пил беспробудно Тебе надо было поплакать Давно нужно было, но Я не хотела тебя провоцировать Молодушно дождался, когда это сделает Брон Скажу ему спасибо, буркнула я Я уже сказал Меч просидел у меня до самого вечера Не приближался слишком сильно Не утешал, излишне не храбрился Больше сложных тем мы не затрагивали Болтали о пустяках А чаще просто молчали Я и сама не заметила, как уснула